Глава двадцать первая. Куда мы едем? Вопрос получается немного нервным. Я это замечаю и стараюсь максимально выдохнуть. Потому что, ну, хватит уже. Сколько можно переживать? Ничего особенного не происходит. Обычное свидание двух малознакомых людей. Пожалуй, представлю себе, что это что-то вроде свидания вслепую. Никакого ожидаемого результата. А так, отметка о случившемся. Конечно, ромашки... Сиротливо лежащий на заднем сиденье, немного не вписывается в концепцию, но, учитывая, что Немой их так и не вручил, может, они вообще не для меня? Господи, как глупо. Поедим сначала где-нибудь. Немой лениво докручивает руль, уверенно выезжает на трассу по направлению к центральному району города. А потом посмотрим. Я молчу, немного удивленная такой властной манерой разговора. Не то, чтоб я вообще в курсе, как именно разговаривают обычно с девушками немой, но то, что он не мямлет, уточняя, чего бы мне хотелось, куда нам поехать и так далее, даже импонирует. Он ведет себя не как парень, а как мужчина, твердо знающий, чего хочет. Большой опыт, часто ездит на свидания. Мне приходит в голову, что за все годы нашего с ним знакомства ни разу не видела его ни с одной девушкой дважды. Конечно, вокруг элитной четверки девчонки крутились постоянно, и очень меня этим, надо сказать, выбешивали. Но вот ни Сом, ни Немой, ни велок, тем более, постоянно ни с кем не общались. Только Олег все время приходил со мной на их тусовки. Странно. Как я раньше не задумывалась об этом? Почему так происходило? Я искоса посматриваю на профиль Немова, отмечаю его чеканность, брутальность даже. Он весь привлекательный. И очень даже... Для определенного типажа девушек, любящих вот таких вот зверей. Почему до сих пор ни с кем не завел постоянных отношений? Его дурная слава, в принципе, наоборот, должна привлекать? Пока размышляю, немой паркуется у одного из центральных ресторанов города. Дорогое заведение. Мы сюда иногда с мамой заезжаем, после шопинга. И папин юбилей тоже тут отмечали. Я удивляюсь, потому что не ожидала, что именно сюда привезет. Думала, что-то попроще выберет. Немой выходит из машины, открывает мне дверцу и ждет, пока выйду. А для меня опять слом шаблона. Его непонятно, откуда взявшиеся манеры. Ну что, так и будешь сидеть? Наконец не выдерживает он. Или для тебя слишком просто? А нет, все в порядке у него с манерами. Как не было их, так и нет. Почудилась мне с перепуга. Игнорируя его руку, выхожу из машины. Иду первой к двери ресторана. Немой следует за мной. Толкает стеклянное полотно перед самым моим лицом. И я моргаю на крупную кисть с разбитыми костяшками, которые говорят о человеке, привычно занимающемся боевыми видами спорта. Но не комментирую. Прохожу дальше. В ресторане нас ведут за заранее забронированный столик, что в очередной раз выдает уверенность моего спутника. Предусмотрел. Надо же. А если бы я не захотела сюда ехать? А он спрашивал? Тот то же. «Прости, я пойду руки помою», — говорю я и практически бегом направляюсь в туалет. Там смотрю на себя в зеркало, удивляюсь возбужденному красному лицу. Чего это я так разволновалась? Ничего же не происходит. Повторив эту мантру про себя еще несколько раз, возвращаюсь к столику и обнаруживаю, что уже принесли напитки. Причем не мой и в этот раз обошелся без моего мнения. Я смотрю на грушевый мохито, стоящий напротив моего места, выдыхаю, сажусь. Спасибо. Пробую аккуратно напиток, мой любимый. Как узнал? Не мой пожимает плечами, никак не комментируя. Сам он пьет воду с лаймом. Я заказал пиццу. Наконец говорит он и салат. Да отлично, говорю я. Я люблю пиццу и салат. От неожиданности щурится напряженно. Ты даже не уточнила, какую. И про салат не уточнила. А если не понравится? Промолчишь? Вежливая? Его наезд непонятен и вызывает ответную агрессию. Но я стараюсь ее пригасить нейтральным. А что плохого в вежливости? Ничего, усмехается он. Ничего хорошего. То есть... «Мне сейчас стоило устроить концерт из-за пиццы и салата», уточняю я по-прежнему спокойно, неожиданно находя странное удовлетворение в том, что не мой выводится на амбиции, выбешивается. «Тебе стоило хотя бы иногда проявлять свое «я», а не таскаться без своего мнения, словно корова на веревке». «Это ты меня так мило возвращаешь к нашему разговору сегодняшнему» о том, что я инфантильная папочкина принцесса без своего мнения. Считай так. Я ужасно хочу уйти, понимая, что свидание провалено, и нет смысла дальше находиться рядом с этим хамом. Но тут приносят заказ. Я смотрю на ароматную пиццу, сборную солянку из всех представленных в ресторане видов, на овощной салат Призванный нежно оттенить вкусы пиццы и понимаю, не мой меня явно подначивает, явно не просто так грубит, тоже хочет вывести на что-то. Неожиданно мне становится невероятно интересно. Кажется, что разгаданная линия его поведения добавляет остроты во вроде бы уже окончательно проваленное свидание. Я нежно улыбаюсь, подхватываю кусок пиццы руками и с удовольствием кусаю. Смотрю на напряженного парня напротив, жадно следящего за моими действиями, готового к любому моему выборку и наслаждаюсь тем, что сломала ему шаблон кайф какой то ли еще будет мальчик? я ведь тебе не нравлюсь захар, урлычу я своим самым сладким голосом, медленно обхватываю трубочку губами, отпиваю, щурюсь на его каменное лицо. Самой первой встречи. Почему? С чего ты взяла? Бормочет он, неожиданно отведя взгляд и вроде бы даже смутившись. А я, не торопясь, откусываю еще кусочек, прожевываю, наслаждаясь все больше тяжелеющим взглядом немого и улыбаюсь, подключая все свое обаяние. Потому что это видно, Захар. Ты на меня смотришь так, Словно в чем то упрекаешь. Но я не могу понять, в чем я провинилась. Или тебе просто не нравятся нормальные девушки. Немой сжимает губы, а затем внезапно расслабляется, тянет сигарету из пачки, прикуривает, смотрит на меня через дым. Смотря, что ты считаешь нормальностью. Скромность, спокойствие, привычку думать головой. Не бросаться на... Начинаю перечислять я, но не мой перебивает. «То есть ты не бросилась на Лексуса?» «Нет», — удивленно отвечаю я, — «что за глупые идеи. «То есть ты реально не врала там, на крыльце, и согласилась бы встречаться с кем-то менее богатым?» «Да при чем тут вообще богатство?» «Я все же выхожу из себя, повышаю голос». «Не надо бы! Он только того и ждет!» «Но черт! Но надоело мне уже это необоснованное обвинение!» Я не давала повода. Мне это никогда не было важным. Конечно, именно поэтому ты встречаешься с самым популярным парнем универа. Скалится не мой. И, кстати, он в курсе того, что ты тут со мной сидишь. Нет? А чего так? Вы же вроде вместе опять. С чего ты взял? То есть ты просто так с ним по углам обжимаешься? Да какое тебе дело, в конце концов? Никакого. О том и говорю. Папочкина правильная принцесска. Недолго ты погуляла на воле. Сразу стоило вернули. Ты... ты... Ты не имеешь права так обо мне. Не имеешь права. Я не давала повода. Давала. Нет. Да. Я внезапно понимаю, что мы уже не сидим за столом, а стоим друг напротив друга и злобно боремся взглядами. Когда успели выскочить? Неизвестно. Вообще, мимо меня этот факт прошел. Немой стоит очень близко, ноздри раздуваются от гнева, глаза горят, губы сжаты плотно, и широкая грудь ходит ходуном, давая понять, что он едва держит себя в руках. Наверное, я не лучше выгляжу, хотя гораздо смешнее, конечно. Такая пиголица рядом с большим зверем сейчас схватит меня этими своими ручищами, что так сильно до белых костяшек сжимает кулаки и сдавит. Невольно перевожу взгляд с его лица на бешено пульсирующую вену на мощной шее, сглатываю. И очень хочу отступить, но держусь. Нет уж, слабости он от меня не дождется. Дурак и однобоко мыслящий мужлан. Папочки на принцессы ему, видеть ли, не нравится. А не пошел бы он. Думаю, на этом наше свидание можно завершать. Бормочу я. Спасибо за приглашение. Немой удивленно моргает, судя по всему, тоже только-только осознав наше положение. А затем усмехается. Бля, вся в роли. Да не может быть! После этого он все еще меня смеет упрекать? То есть... я глаза. Ты считаешь? Я считаю, что ты мне должна была пороже дать сейчас, а не благодарить. Но папочкины принцессы так не делают, да? Они не бьют хамов слишком много себе позволяющих, не оскорбляют уродов, променяющих их на дешевых потоскух, и даже больше. Они потом возвращаются к этим уродам и позволяют лапать себя прямо в общественном месте. Я не понимаю, в какой момент бью его. То ли когда он говорит про хамов, то ли когда про потоскух. Но факт остается фактом. Моя ладонь плотно припечатывает его по физиономии. И это неожиданно больно, потому что угада твердая, дубленая кожа, и щетина, словно наждак. Звук получается, тем не менее, очень хлесткий, звонкий. Немой замирает, неверящий смотрит на меня, словно не понимая, что произошло сейчас. Трогает себя за щеку. Я уже, приходя в себя и осознавая произошедшее, страшно пугаюсь, делаю шаг назад. Вернее, пытаюсь сделать, потому что немой неожиданно низко рычит, одним движением покрывает разделяющее нас расстояние и хватает меня за оба локтя, подтаскивая к себе.